Аксель стоял перед проходом и смотрел на помещение руин. Со стороны пространства испытаний все было прекрасно видно. Там уже его ждал человек в темно-красной робе. Несложно было догадаться, что огненное крыло умудрилось найти его за всё это время. «Он тут совсем недавно успел застать последнее испытание». Ждет тебя, как смиренный пес. Мирандор — пламенная грива, насколько я слыхал. Правая рука лидера Огоненного крыла. Безразлично проговорил образ императора мира. Акселе злобно цокнул. Даже будучи победителем, он был очень зол. Конечно, в его возрасте было глупо уповать на быстрое получение силы, Кто, как не он, знал, что она добывается только сквозь тренировки и упорный труд. Но, черт возьми, чтобы за финал девяти сложных испытаний получить только обещание, что в будущем у тебя появится возможность стать выше всех. Хотя знания, конечно, утешали. Они были объемными и разноплановыми. Аксель буквально за минуту осознал все законы мироздания этой вселенной, основы магии, а также то, каким образом она используется. Узнал он и то, что для становления бессмертным ему долгие годы придется сражаться с кучей старых маразматиков, помешанных на власти и деньгах. «Ты хоть помочь мне можешь?» Я всего лишь образ. Физическое воздействие вне пространства испытаний мне недоступно. Этого достаточно. Просто открой проход прямо напротив выхода в какое-нибудь самое дальнее испытание, чтобы меня не убило раньше времени его магией. И выйди первым, чтобы он шарахнул ей по тебе. А дальше... Хм... Скажи, вон тот шар который мерцает, он хоть какой-то резерв энергии имеет? Конечно, и очень большой. Если по нему попасть атакой посильнее, то взрыва не миновать. Это то, что мне нужно. Ну что, выходи, у меня впереди очередная самоубийственная идея.